22 декабря 2009. Если помните, действие в фильме «Гараж» развивается в помещении, в замкнутом пространстве. Почему-то мне это мешало, когда я видела фильм впервые. Я буквально чувствовала замкнутость. Мне безумно хотелось, чтобы действие вырвалось за стены здания. Свежего воздуха хотелось, небо. Я почти задыхалась в сериале «Хаос». Действие в основном также замкнуто в помещении, и когда герой выходит на воздух в открытое пространство, становится легче дышать. Порой больница воспринимается как тюрьма, и хочется, чтобы герой ее покинул. В фильме «Догвиль» герои существуют в условном мире. Нет ни городка, ни домов, ни стен, ни гор. Все только обозначено, задано. Место действия – условия существования. Сценическая площадка. то есть в конечном счете тоже замкнутое пространство. Но, как ни странно, этой замкнутости не чувствуется. Дело в том, что я, как зритель, принимаю условия игры режиссера и буквально вижу горы, которых на самом деле нет, а есть камни на сцене. Что там говорить, когда я смотрю на реальное вроде бы небо в хаосе или в очень неплохом фильме «Коктебель»? Я ведь тоже всего лишь принимаю условия игры. Никакого неба на самом деле нет. На самом деле я сижу в комнате и смотрю в экран телевизора. Воображения достаточно, оказывается. У меня нет клаустрофобии. Я не боюсь спускаться в метро. Не боюсь лифта. Так что, по-видимому, замкнутое пространство в больших дозах подавляет и здорового человека. И объясняется это, наверное, просто. Страхом смерти. Замкнутое пространство – это склеп, могила. Это особенно верно, если знаешь, что небо уже не будет. Быть заживо погребенным – ужас Гоголя. Кажется, сбывшийся. Герой одного рассказа Эдгара По боится того же. По и Гоголь родились в один год – 1809. По умер в 1849-м, Гоголь в 1852-м. На три года дольше видел небо. Или уже не видел. 14 февраля 2010. Я не знаю почему, но тема двойников – это моя тема. Она мне как будто на роду написана. Каждый второй рассказ так или иначе с ней связан. Надо заметить, что в моих фантазиях речь не идет о расщеплении личности на добрую и злую составляющие, как в Джекеле и Хайде Стивенсона – Или в скандале современного японского писателя Сюсаку Эндо. У меня расщепление судьбы, а не личности. Другой вариант жизни того же самого человека. И, конечно, это ближе к саду расходящихся тропок, к Борхесу. Другое дело, что перемена судьбы – это тоже перемена личности в своем роде. Разве нет? Разве да? Но больше я люблю не Борхеса, а другого мастера раздвоений и отражений, чаще всего перевернутых, обратных и необратимых, Эдгара Алана По. И самый завораживающий рассказ – это, конечно, Вильям Вильсон. Действие разворачивается в Англии. Видимо, Америка для такого рода истории не годилась. Нужна была фантастическая древность, древность рода, домов, деревьев, тумана, сумрака – Древность как вечность. В пансионе, где учился Вильям Вильсон, появляется новый ученик. Зовут его ровно так же Вильям Вильсон. И родились оба Вильяна Вильсона в один день – 19 января 1813 года. Кстати, автор рассказа тоже родился 19 января, но года 1809. Новый ученик ни в чем не уступает герою. Он даже подвергает сомнению его суждения, он становится его соперником. И вот какие вызывает в герое, он же рассказчик, чувства. Доля раздражительной враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, большая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любопытства. Всего помаленьку и помножку, но тревожного любопытства – бездна. Отражение Вильсона – его близнец, его точная копия. У Вильяма Вильсона была возможность увидеть себя со стороны, в большом зеркале. Увидеть и ужаснуться самому себе. Вильям Вильсон убил своего двойника. «Мною ты был жив», — так сказал умирающий. «Пересказывать бессмысленно. В моем сознании этот рассказ «По» перекликается с выстрелом Пушкина. Сильвио отложил выстрел. Отложенный выстрел – это как возможность выбора другой судьбы. В самом деле, на дуэль Сильвио вызвал своего двойника, соперника, точно такого же по весу, как он, но выстрел отложен, и точно такой же становится совсем другим. Он как бы оставляет Сильвио на развилке и идет другой дорогой. Другого Сильвио не убивает, хотя всю жизнь положил на точный выстрел. но другой оказался ему не нужен. Повесть Пушкина написана в 1830 году. Рассказ «По» опубликован в 1839. Можно добавить, что Вильям Вильсон основан на рассказе Вашингтона Ирвинга и вообще европейский романтизм, что у всего и всех есть предшественники и корни. Не мы первые живем на этой земле. Были и до нас люди. Но что-то мы видим и своё в вечных сюжетах. Своё собственное в них отражение. Своё лицо. 26 февраля 2010. Книга не живёт сама по себе. В безвоздушном пространстве. К примеру, Гайдар, Чук и Гек. Это значит «Поздний вечер», «Я дома одна», «Родители на работе», «Книга освещена желтоватым светом настольной лампы», «Окно не занавешено», В чёрном стекле моё отражение, а на белой странице, с почти что живыми буквами, капля варенья. Скорее всего, брусничного. Я таскала варенье из банки. Я отлично помню Чука и Гека и всю их историю. Но эта история как будто отчасти и мной сочинена. В ней чёрное окно, сладкие пальцы и тёмные углы в квартире. Кстати, также в одиночестве под настольной лампой я читала истории о Шерлоке Холмсе. И без того одиночества и без той лампы их невозможно перечитывать. Это уже другие истории, гораздо более пресные. Мои с темными углами были страшные, настоящие, а эти как будто картонные. Обстоятельства – великая вещь. дикенса «Пиквинский клуб» я читала зимой у бабушки – прямо перед печкой. Дрова прогорали, бабушка приоткрывала дверцу и разбивала их кочергой. Сыпались красные искры, было тепло у печки. А за черными окнами стоял зимний сад. Другой Диккенс мне не нужен, ей-богу. В первый раз я читала «Войной мир» в 16 летом, у бабушки. Приходила подружка, я откладывала книгу, мы болтали, роман перемежался ее историями Смешивался с горьковатым вкусом лесной земляники с вопросами, куда я решила все-таки поступать, и пойти ли вечером в клуб имени Ленина в кино. Долгие летние вечера. Когда убили Петю Ростова, я спряталась ото всех в сарай и там ревела. Я перечитывала «Войну и мир» несколько раз, чаще всего кусками. В последний раз в больнице, от корки до корки. Тусклый бледный свет, больничные разговоры, иконка над столом дежурной медсестры, очередь за уколами и совсем другой роман. В огромных окнах были огромные щели. Мы их затыкали газетами, но дуло все равно. Так вот, в тексте романа как будто появился этот ночной воздух из щелей, из космоса морозной ночи. Примерно так. «Постскриптум». Я когда-то готовила публикацию писем Гладкова. По его пьесе «Давным-давно» Рязанов снял фильм. Наверное, все помнят. Гладков, он, кстати, мой земляк из Мурома, вспоминал, что мать читала ему «Войну и мир» в детстве вслух. И он помнил роман как что-то реально пережитое. Видел краски, слышал звуки и запахи. И мне думается, это ощущение романа – Помогло ему написать пьесу. 18 марта 2011. Как делается кино? Глазами волка. Начало этой истории в 1993 году. Я заканчивала в ГИК и уже написала дипломный сценарий. Образовалась пустота, которая всегда образуется, когда завершаешь работу. Когда она тебя отпускает, и ты остаешься как будто сиротой. не знаешь, куда себя деть, чем занять. Звонишь людям, которым сто лет не звонила, и говоришь «давай встретимся». Бродишь по городу, как после болезни. Город кажется новым, а ты в нём бессмысленный и ненужной Читаешь книги и не можешь сосредоточиться. Вдруг приходит в голову мысль «а что если?» Что если идёт снег, человек сидит в доме, ночь, дом деревянный, с печкой, как у нас в Муроме. Дрова прогорают и потрескивают, сыплются красные искры на жестяной лист под приоткрытой дверцей. Старый дом, огонь, печь, кошка, старик метель метет. И это будущее, и космические корабли стали обыденностью. Вот с этого началась история, с этой буквально сцены. И вышел в конце концов текст. Фантастика и триллер все вместе. Текст я показала друзьям, они одобрили. Я защитила диплом, поработала на съемках телепередачи про инвалидов, устроилась в музей, напечатала в юности рассказы, затем рассказ, затем еще рассказ, вспомнила про сочиненную во ВГИКе фантастику. Достала, перечитала. А что подумала? Ничего. Отнесла в ту же юность. И они напечатали». И это уже был, дай бог памяти, 1997 год. Как бежит время. Я подарила журнал «Даме», которая заведовала центральной сценарной студией. Я думала, что вполне можно сделать из этого рассказа кино. Хотя и не так просто это, как может показаться на первый взгляд. Прошло года три. Я работала в музее, в дверь постучали. И в комнату вошел молодой человек с чудесной рыжей шевелюрой. Он сказал, что хочет купить у меня этот рассказ. В смысле, права на экранизацию этого рассказа. И готов заплатить мне 10 тысяч баксов. Но не прямо сейчас, а когда найдет деньги на постановку. Он был очень-очень молодой, с розовыми пухлыми щеками. «Удивительно», — сказала я. «Откуда вы вообще про этот рассказ знаете?» Оказалось, что он сын заведующей сценарной студии, что подаренный мной журнал попал прямиком в его руки, что рассказ его зацепил, он перечитал его много раз и давным-давно мечтает снять по нему фильм. Я растаяла. Договор был маленький, уместился на страничку или на полторы. Я подписала, не глядя. Молодой человек исчез. Он появился года через два. Сказал, что вместо кино решил заняться политикой и потому передал права на мой рассказ другим людям. Молодая женщина и молодой мужчина, с которыми он меня тут же познакомил, сказали, что уже нашли режиссера, что рассказ гениальный, и им даже непонятно, как он пришел мне в голову. Прямо так и сказали. Непонятно, как он пришел вам в голову. Не знаю. А не желаете сами написать сценарий? Спросили они. Но только надо переменить финал. Он у вас пессимистичный, а надо, чтобы был оптимистичный. Я сказала, что финал оптимальный. Что в каком-то смысле он даже оптимистичный. Потому что он лучший из всех возможных вариантов, которые только можно представить. Нет, финал надо переделать. Не согласна. Ну что ж, думаю, мы найдем сценариста. Они ушли, я расстроилась. Нашла дома договор, перечитала. Поняла, что все права у них. И будет большая удача, если они заплатят... хотя бы что-нибудь. Про финал попробую объяснить. Главный герой, семнадцатилетний мальчик, был поэт. Стихов он не писал и даже читать их не любил. Он был поэт по мироощущению. Поэт в моем тогдашнем понимании. Он был настолько чуток к миру, к состоянию мира, что предвидел смерть. Его невозможно было убить. Невозможно было застать врасплох. Он уклонялся от пули. Но выходило так, что вместо мальчика погибал другой человек. Мальчик уклонялся от пули, но пуля убивала другого. Ни одного, многих на мальчика охотились, так уж развивался сюжет. И решено было на самом высшем уровне, что мальчика нужно убить, чтобы предотвратить гибель других, чтобы предотвратить саму возможность их гибели. Потому что назревала паника. Но как убить того, кого убить невозможно. Старик, который слушал метель, нашел выход. Мальчика отправили в космическом корабле в далекое путешествие. Он вернется лет через десять, но на Земле пройдет 5 сотен лет, и пусть с ним в будущем разбираются. После нас хоть потоп. Примерно так. Прошла пара лет. На Земле. Я получила письмо по электронной почте». «Здравствуйте, Елена, мы нашли деньги, режиссер уже написал сценарий, скоро съемки. Не могли бы вы прочитать сценарий и сказать свое мнение?» К письму был приложен сценарий в 20 страниц. 20 страниц, из-за которых я потеряла сон и едва не схватила инфаркт или инсульт. Я много чего написала в ответ. И что 20 убогих страниц – это 20 минут действия в лучшем случае. И что это самый дерьмовый сценарий из всех возможных. и что герой не может остаться в живых в финале. В живых и на земле. Либо в живых и далеко от земли, либо на земле и мёртвой. Иначе история теряет всякий смысл. Просто не нужна. Ответа не было. Через год они появились. Молодая женщина и молодой мужчина. Сказали, что съёмки должны начаться через 4 дня. Но сценария у них нет. И если я не напишу сценарий за эти 4 дня, они просто не знают, что делать. Но договор, но деньги... Обязательно и договор, и деньги. Но сценарий. Сначала сценарий. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что легко переделать рассказ в сценарий, даже если в рассказе все очень зримо написано. Эта зримость достигается чисто литературными средствами. В кино литературные средства не очень-то работают. Надо придумать действие, которое передавало бы то, что рождается сочетанием слов. Или «не надо». Возможно, нужно ввести нового героя или новый сюжетный поворот и при этом не потерять смысл истории, постараться его донести чисто драматургическими средствами. И чтобы старик так же смотрел на огонь, как в рассказе, и так же сыпались бы на жестяной лист красные искры, и маленькая девочка стояла бы точно так же на картофельном поле, как стоит она в рассказе. И чтобы невозможно было не поверить, что так оно всё и было на самом деле, в альтернативной реальности. Я написала сценарий за четыре дня. Сейчас бы не рискнула перечитывать. Написала, отправила. Ответа не было. Примерно через год... На самом деле это смешно. Жизнь смешная штука, хотя и смахивает на плохую литературу. Примерно через год они позвонили и сказали, что фильм в принципе готов». Режиссера, правда, они выгнали. Он снял одну только сцену, а все остальное доснимал лично он, продюсер. Они же были продюсеры. Этот молодой человек и эта молодая женщина. Завтра у них начнется озвучка. Ночные смены. И было бы классно, если бы я приехала, потому что там понадобится моя помощь как сценариста. Я спросила про деньги. «Да-да», — они сказали. «И за сценарий? Конечно». Актеры были неплохими. Тихонов, философ, Санаева. Фильм ужасным. От сценария остались ошметки. Какие-то куски моих диалогов вдруг звучали. Перемежались невнятным бредом. Финал был, конечно, оптимистичным, радостным и бессмысленным. Просто тупым. Надо сказать, что услышать, как актеры произносят придуманные тобой слова, это очень круто и странно, и страшно. И те вроде бы слова, но звучат иначе. И меняется смысл, иногда к лучшему. Актеры живут чужой жизнью. Они вдыхают жизнь в придуманных героев. Порой в плохо придуманных. Удивительные, волшебные существа. Выяснилось, что переозвучивать надо практически весь фильм. Настолько плохо записали звук. Дело происходило по ночам на студии имени Горького. которая тогда очень походила на зону из «Сталкера». На экране идет сцена, актер стоит за стеклянной стеной в наушниках. Он говорит то, что произносит в данный момент его персонаж. Говорит в том же ритме, с теми же паузами и придыханиями. Так, чтобы записанная фраза легла персонажу в губы. Процесс долгий и утомительный, особенно на старой технике. Но ведь не только за тем, чтобы поручкаться с самим Штирлицем, меня туда позвали. Дело в том, что режиссёр, он же продюсер, снял несколько сцен, как бы это сказать, сам не зная о чём. Мальчишки куда-то идут. Куда? Зачем? Неизвестно. Режиссёр не знает. Лезут через забор. О чём-то говорят. Вроде бы спорят. Лезут в подвал. Для чего? Кому нужна эта сцена? Отвратительно снятая, бессмысленная, пустая. «Придумайте им реплики», — говорит режиссер. «Придумайте, куда они лезут и зачем. Эта сцена должна быть в фильме. Актеры со своими родителями уже в студии. Надо писать срочно, так что я беру ручку и пишу». Они встают к микрофону и говорят мои слова с бумажки. Что-то более или менее ясное становится с этой сценой. «Правда, лучше...» Она от этого не становится. Иногда актеру не удается выговорить слово. И я придумываю новое взамен. Какой там огонь, какие искры, какая метель. Хоть что-то выстроить. После смены меня ждет серая «Волга». Водитель-чеченец отвозит меня домой по Ярославскому шоссе. Шоссе ночное, свободное. Мы летим, как во сне. Водитель рассказывает, что сегодня подвозил Штирлица. Рассказывает о жене и детях. «Мы проскакиваем поворот на посёлок». «А что?» — смеётся водитель. «Рванули до Ярославля». «Рванули». «Мы пятимся по Ярославке до поворота, он подвозит меня к подъезду». «Удивительно, но деньги мне заплатили». «Правда, не за сценарий, за рассказ, за право экранизации». «Компьютер, на котором я пишу сейчас этот текст, куплен именно на эти деньги». И за границу я съездила на эти деньги. И жила потом на остатке. Но это еще не конец истории. Примерно год назад мне написал в личку один из моих виртуальных френдов. «Вы знаете, — написал он, — я ведь тот самый человек, который пришел к вам когда-то покупать рассказ. Я теперь живу в Израиле и не занимаюсь политикой. А не могли бы вы выслать мне текст этого рассказа?» «Очень надо. Примерно такое письмо». Рассказ я выслала. Виртуальный френд испарился. 11 мая 2011. Вообще, конечно, совершенно непонятно, куда всё это исчезает. Жизнь была и нету. Не умещается в голове. Куда? Вчерашний день, где ты? А у? Нет, правда. Что остаётся от вчерашнего дня? Запись в дневнике, может быть, Конфетная бумажка, автобусный билет, огрызок от яблока, растаявший снег, выпитый чай, усталость. Вы помните, что было вчера? Я с трудом. Электричка, работа. За обедом чего-то говорили. Да, придумала, как сделать сцену. Завтра попробую записать. И то спасибо. Но день, вчерашний день, он был велик и полон смысла. И были секунды, когда я это чувствовала. Но я его не разгадала вчерашний день. Он был мне дан, а я его профукала. 18 июля 2011. Вообще говоря, есть два вида кино. Первый – это когда сидишь у окна, скажем, на кухне, пьёшь чай и глядишь, что за окном происходит. Ты сидишь, а мир за окном кадром движется. Хотя порой и кажется, что движения нет. Или же оно столь микроскопично, что ты не придаёшь ему значения. Но чем дольше сидишь, тем больше значения обретает любая перемена. Смещение тени, к примеру. Другое кино – это тоже сидение у окна. Но у окна поезда, причём идущего. Так что все перемены за окном – за счёт движения поезда. А что там происходит с миром, ты замечать не успеваешь. Тут вспоминается одно наблюдение Газданова из романа «Ночные дороги» о специфическом взгляде таксиста. Таксист успевает за мгновение заметить кучу подробностей. Картинка едва промелькнула перед глазами, а он заметил и женщину, и шляпку, и папиросу, и дым от папиросы, и пепел, и даже узор платья. Примерно так. «Выходит, что когда ты едешь, ты видишь остановленный мир, а когда стоишь, то видишь движение мира». 4 декабря 2011. Электричка шла ровно. Старики разговаривали. Наверное, они давно не виделись. А Константин Михайлов, помнишь? Как он? Умер весной. А Лёша Никонов? Какой Лёша? Никонов. Он в детстве под машину попал. С палкой ходил. Умер год назад. Погоди, сейчас декабрь? Нет, уже полтора года. Что-то с сердцем. Да, жалко. Ну а твои как? Ничего, нормально. Сын работает, кредит взял. Не знаю, не нравится мне, как он живёт. Как-то глупо. Какой-то человек к нему пристал, уговорил деньги вложить. Так легко уговорил, удивительно. Ничего удивительного. Как сказал Абдулов в этом фильме, как его... Сказал, что Россия — страна непуганных идиотов. Абдулов тоже умер. Помолчав, вспомнил собеседник. Десятое января 2012-й. Однажды я подошла к окну на кухне. Выглянула и увидела гроб. И в гробу покойника. Совершенно неожиданно. Его несли к автобусу. Очень близко ко мне. Мы живем на втором этаже. Я уже не помню, играл ли оркестр. Наверное. Но я его не слышала. Ошеломленная отступила от окна. Вернулась к окну. Гроб уже увезли. По тротуару шла тетка и несла трехлитровую банку с солеными помидорами. И очень было приятно смотреть на эту толстую колышущуюся тетку. На красные помидоры в прозрачном рассоле. Очень было приятно чувствовать себя живой. Не менее живой, чем эта тетка с помидорами. Счастье. Однажды подошла к окну и увидела мальчишку. Лет, наверное, 10 Не такой уж и маленький. У него в руках была палка. Он воображал, что это автомат. И строчил из него. Поднял дуло прямо на мое окно. И дал очередь. Лицо у него было сосредоточенное. Мне было очень несложно представить, что это лицо – последнее, что я видела на этом свете. 9 июня 2012. Понятно, что на Мосфильме можно и бояр встретить с мобильными телефонами. И бояр, и крестьян, и солдат. И привыкнуть к этому невозможно. Не мне. Каждый раз кажется чудом, как будто они в самом деле могут появиться в этом месте. Люди из разных времен. И появляются. Я понимаю, разумеется, что это актер в костюме. Или человек из массовки. Человек толпы. Но неизменно преследует меня чувство, что рядом с актером, болтающим, закуривающим, пьющим кофе из пластикового стаканчика, сидящим на лавке на солнечной стороне, появляется кто-то еще. Призрак, дух. Дух того, кого ряженые изображают. Того, кого и не существовало никогда вовсе. Они же выдуманы, их герои. Они – точки пересечения размышлений, фантазий, снов. Они из воображаемого мира, но они жаждут воплотиться. Тени, которые жаждут воплощения. Они заглядывают в глаза этих людей. С надеждой, но кто их замечает? Мало кто. Но если уж заметит, то и воплотит. По правде сказать, такое случается редко. По большей части чуда не происходит. Роли не удаются, и невоплощённые тени остаются бродить по Мосфильму. Между жизнью и смертью, потерянные навсегда. Я прохожу сквозь них и заряжаюсь их печалью. 12 июня 2012. Вспомнила, и чего вдруг? Как мы ехали в электричке. Я, Наум, Вера, Максим и Володя. Ехали от Москвы до мытищ. Не так уж и холодно было. Что-то около нуля, но сыра и от этого зябко. Но еще от того, что мы ехали на поминки. Мать Вадика нас позвала в ту небольшую его квартиру. Не его на самом деле квартиру, а его покойного друга. Так что нас там ждали две матери. Мать друга Вадим тоже называл своей и ездил к ней на север, помогал что-то по хозяйству. Мы ехали и подавали всем попрошайкам за Вадима. Никакого особо грустного настроения у нас тогда не было. Мы болтали и даже смеялись. Моим спутникам было почти в диковинку в электричке. Я смотрела их глазами, и мне тоже казалось все в диковинку. В какой-то момент нашей общей, наступившей вдруг тишины, я представила, что это не Вадима нет, а меня нет. И было очень странно, что мир существует без меня. А я это... Несомненно, вижу. 1 ноября 2012. Некоторое событие настигает тебя, в какую бы сторону ты не бежал, с какой бы скоростью ни рвался. Это похоже на сон, но это и есть реальность. Это и есть самая большая правда сна. И как бы медленно не продвигалась очередь, и даже если бы она не продвигалась вовсе, и даже если бы ты встала и ушла из нее... ты все-таки окажешься в этом кабинете в то самое время, которое уже помечено чернильной точкой. Тем время и отличается, что от него не уйдешь. Каждая точка времени тебя настигает. Время – убийца из сна. У времени молекулярное строение, твои молекулы в его составе, в пространстве четырех измерений. В нем умещается вся твоя жизнь от зародыша. Нет, от двух клеток – До мёртвого тела. Смерти нет, потому что ты — частица времени. Как твоя рука или твоя мысль — часть тебя и часть мира. Время бессмертно. Каждая его частица раз и навсегда. Раз и навсегда ты и каждый человек в этой очереди. И старческая дрожащая рука, берущаяся за ручку двери. И сама дверь. И здание. И воздух внутри и снаружи. И мысли всех. Вот почему иногда можно понять, что думает незнакомец, сидящий рядом в метро. Он – это ты. Да, с таким лицом, с таким взглядом. С таким. Посмотри на себя. Ты не будешь по ту сторону времени. Той стороны у времени не бывает. У него нет изнанки. И тебе не дано из него выскользнуть. Никогда. 10 января 2013-й. Порой мне удается мгновенно перенестись в пространстве. Скажем, с театральной площади в собственную мою квартиру, минуя метро, электричку и автобус, минуя все двери и затворы, оказаться вдруг прямо в теплой кухне, где тикают мирно часы, и одним поворотом газовой горелки можно зажечь под чайником синее пламя. И ничто не успевает шелохнуться в этом мире. Так было два раза в моей жизни. Впервые это и вправду случилось на театральной. На спектакле мне было скучно, но не тягостно. Я не томилась ожиданием финала, не мечтала пробираться к выходу, тревожить публику и людей на сцене. Я знала, что опаздываю на последнюю электричку, что придется ночевать на вокзале. Но душа моя была безмятежна. Я рассматривала лицо главного актера, представляла его сегодняшним вечером дома с женой и двумя детьми. Я понятия не имела, женат ли он вообще, но картинка, нарисованная воображением, казалась подлинной. Я рассматривала огромный резной буфет. Он занимал на сцене центральное место. Представляла этот буфет в большом старинном доме, Представляла, что за верхней правой дверцей на нижней полке стоит банка с земляничным вареньем. Земляника из того же леса, где я бродила когда-то, и лежала в траве под летящей тенью белого облака. Спектакль закончился. Я похлопала актером и отправилась за пальто. В фойе пахло холодом, гудели голоса. Я стояла в очереди и видела себя в зеркале. И я поняла, что в этот вечер всё и всех вижу, как в зеркале, со стороны. По-настоящему меня ничто не касалось в этот вечер. Ни спектакль, ни холод, ни перспектива ночёвки под вокзальный гул. Мне кажется, если бы в тот момент в меня выстрелили, пуля прошла бы мимо. Даже если бы стреляли в упор. Я вышла на площадь. Косо летел снег. Я представила, как сейчас темно у меня в кухне. Тепло и темно. И тикает невидимый будильник. За моим окном косо летел снег. Тикал невидимый будильник. Я стояла в кухне, в тепле, у себя дома. Я даже не очень удивилась. Что это было за состояние равновесия и отрешенности? Отрешенности и свободы. Отчего оно так вышло? Не знаю. О втором моём путешествии расскажу как-нибудь в другой раз. 11 мая 2013. Начало 60-х. Электричка. Сиденья из светлых деревянных плашек. Деревянные рамы в окнах. Сейчас таких вагонов нет. Поезд отправляется от Москвы. На платформе продают мороженое, белый пломбир. Дым над сухим льдом. По вагону идёт женщина. Она едва успела заскочить, ещё не отдышалась. Электричка постепенно набирает ход, а у женщины выравнивается дыхание. Она идёт медленно, выбирает, куда сесть. Окно открыто, она проходит мимо. Солнце слепит, мужчина шелестит газетой. Мимо них. Подростки. бренчит гитара. Мимо, дальше. Женщина садится к старушке, С тихим, каким-то безветренным лицом. На лавке возле старушки небольшая корзина. Из корзины торчит залатанный валенок. «Один. Почему один валенок?» – задумывается женщина. «Детский валенок. Маленький. сладкой Зачем она его везет?» «Да еще август такой солнечный. Ясный. И так странно смотреть на валенок. Так нелепо он торчит из корзины». Женщина думает, а все ее мысли слышит мужчина, мимо которого она прошла. Шелестящий газетой, большой, широкий, потный, хмурый. Он не столько читает, сколько слушает. Все мысли пассажиров ему открыты. Он промокает под большим клетчатым платком, смотрит в окно и слышит их мысли. Как Мессинг, он ведь в те годы был еще жив, Мессинг. Но мужчина не мессинг. Он не выступает перед публикой. Он хранит свой дар в тайне. Он обрел этот дар ребенком. Мать его вдруг замолчала тогда. Даже не пыталась отвечать на вопросы. Даже письменно. И никто не знал, в чем причина. Несчастная любовь, болезнь, никто не знал. Факт в том, что мальчик вдруг стал жить с немой матерью. Оказался в тишине. без отклика. Она его кормила, одевала, слышала, но не откликалась или не слышала. Бывало, что он смотрел на нее и пытался заглянуть ей мысленно в душу, понять, что она думает. Думает, надо рассматривать широко, не просто мысли, которые переводятся в слова, но и чувства, состояние. То есть он хотел понять ее, услышать. И как-то раз ему это удалось. Он оказался там же, где она. Ее глазами увидел комнату, в которой они сидели. Внезапно ему повезло. Он как будто сумел настроиться на нужную волну. Увидел ее глазами, и это едва не убило его. Настолько увиденное оказалось мрачно. Тяжелый, мрачный мир, в котором и правда нельзя было отворить уста. Потому что ты в этом мире... был уже мертвым. Мальчик так и не узнал причины, но понял состояние и больше никогда не пытался стать на место матери. Зато на место других людей ему случалось заступить. Он научился проникать в мысли и чувства любого, настраиваться на любую волну. Некоторые волны он помнил и мог, даже не видя человека, даже вдалеке от него, настроиться и услышать, как будто он был приемник со светящейся шкалой, на которую вместо городов были написаны имена. При желании он отключался и становился обычным, слышащим только явное, а не тайное. Поначалу он не собирался никого слушать в этом вагоне, развернул газету, читал спортивные новости. Она прошла по вагону, он даже лица ее не увидел. Только остриженный затылок, чуть сутулую спину, правое плечо выше левого. Он видел, как она идет, как садится. Отвлекся опять на газету, опять посмотрел на эту женщину и рванул в ее мысли. Вот так, как бывает, воды захочется, ему захотелось узнать ее. И он слушал, глотал ее мысли про валенок и почувствовал боль от натертой ноги. И усталость. Про Валенок же она думала еще вот что. Наверное, старуха везет в нем что-то. Что-то хрупкое. Он как будто смотрел на мир глазами женщины. Видел ее глазами. Платформу за окном. Девушку в развивающемся платье. Поезд уже промчался. Уже давно оставил платформу с девушкой позади. А женщина в электричке все видела эту платформу. Точнее, девушку на платформе. Точнее, развивающееся платье. Ткань. Ткань в горошек. Видела и представляла, что шьет себе блузку из такой же ткани. С отложным воротником. Себя представляла в этой блузке. И вдруг услышала мужской голос. «Лучше синяя». Просто синяя ткань без рисунка. Услышала и оглянулась. Привстала, чтобы всех видеть в вагоне. Всматривалась в каждого встревоженными глазами и вслушивалась. Она тоже умела слышать мысли других. Такое вот совпадение. В одном вагоне оказались два читателя чужих мыслей. Встретились глазами друг с другом. Карие глаза и серые. «Вы слышите, что я говорю?» Глаза вглядываются, губы сомкнуты. «Да, слышу. Идите к черту». «Хорошо». Она отвернулась, села на место. А он все-таки не пошел к черту. Продолжал слушать ее, подслушивать, только сам молчал, боялся уже спугнуть. Скоро она вышла, на далекой заброшенной платформе, по заросшей тропинке отправилась к поселку. И он, сидя в вагоне и глядя в синеющее окно, видел эту узенькую тропинку и чувствовал, как тяжело идти в натирающих туфлях. Он вышел на конечный. Там была у него большая дача с темной елью у самых окон. Жена его ждала с ужином, и дети ждали, чтобы рассказать, что было сегодня днем. Так что он и позабыл о женщине в электричке. Вечером перед сном вышел на крыльцо покурить. Смотрел, как шевелятся в темноте листья. И вдруг услышал «Значит, синий?» Помедлил и ответил мысленно, только с оттенком осторожней. «Синий, но не очень густой». «А вы курите?» – услышал. «Ну да», – ответил. «Сидите на крыльце и курите». «А вы перед телевизором сидите?» «Ну да». Скрипнула за спиной дверь. Его сын вышел на крыльцо, сел рядышком. «Не спишь?» – спросил он мальчика. «Не сплю. Мама ругаться будет». «Мама спит». И так они сидели вдвоем и смотрели в темноту. Женщина из электрички от него ушла, чтобы не мешать. В общем и целом, ничего в их жизни не поменялось. Они и не встретились больше ни разу, только иногда, совсем редко, разговаривали друг с другом и разговаривали о пустяках до самой глубокой старости, до смерти. 1 июня 2013. Городской романс. Режиссер Пётр Тодоровский. 1971. Свет и сумерки в фильме как перебор гитарных струн. Три основных, мелодических луча рисуют картину. Ясный зимний, невидимый рентгеновский, электрический в одиноком окне. Горящее окно, как последняя звезда. Во всей громаде спящего дома единственное живое окно. И точно такое же в другой громаде, в другой галактике. Последнее и единственное. Мы не видим людей за окнами, но слышим их голоса. Их телефонный ночной разговор едва ли не лучшее, что есть в фильме. Рентгеновский невидимый свет выявляет скрытое. С изумлением, почти как персонаж «Волшебной горы», разглядывает свой скелет на снимке героиня. Она видит то, что обнажит в свое время смерть. Тема смерти – одна из самых важных в фильме. Хотя звучит приглушенно, почти нечаянно. Действие начинается с вечера пятницы, с момента свободы. Впереди выходные. Главный герой с друзьями намеревается выехать из города. Вырваться из плена одинаковых улиц, домов, окон. В этом городе ты сам себе кажешься отражением прохожего. Ты не существуешь в полной мере. Но в последний момент герой отказывается от поездки. Ему наскучили друзья, он заранее знает все, что будет. Каждый взгляд, каждую реплику. Поездка – все тот же зеркальный лабиринт. Позже мы узнаем, что поездка не состоялась. Машина сломалась. Этот сюжетный ход как будто из шоу Трумана, еще не снятого фильма про выдуманный для телесериала «Город», в котором живет реальный человек. Он не может из города выбраться. Все дороги обращаются вспять. Быть может, любовь – единственный выход. Понимание этого приходит к герою в конце концов. В самом начале отношений влюбленные оказываются у постели больного фронтовика. Врач-рентгенолог и детсадовская воспитательница. Больному стало легче. Он ушел от смерти. Он поет сатирические куплеты, которые исполнял на фронте. Именно тогда и полюбила его будущая жена. Любовь – это, как очевидно, поддерживает, спасает… В самом финале картины героиня идет по улице и вдруг видит, как из дверей подъезда выносят гроб. Она узнаёт во вдове, следующей за гробом, жену того самого больного. Смерть его настигла. Смерть его украла. И встреча со смертью – ясное ощущение краткости, малости отпущенного нам света перед лицом вечной тьмы, как будто разбивает колдовское ледяное стекло. И девушка, вырвавшись из плена, летит к своему избраннику. Мне думается, что иначе девушка не смогла бы его простить. Перед финальным рывком героиня совершает путешествие. Она выезжает из симметричного города и попадает в другой мир. К этому времени зимы нет, и героиня со своим спутником и его маленькой дочерью гуляют по старому, совсем непохожему на их городу. Выросший в царстве холодной симметрии ребенок догадывается, что тело каменного льва, чье каменное лицо украшает фасад, прячется за стеной. Что лев таким образом сквозь стену выглядывает наружу. Это сказочный город. В нем все возможно. Город из сна. Его дома таинственны, а их дома слишком ясны. Их дома просвечены насквозь, как на рентгеновском снимке. Их дома – скелеты, а эти – живая плоть. Они возвращаются в свой симметричный город. Так просто его не покинешь. Только влюбленные не подвластны его мороку. А мертвым уже все равно. 14 ноября 2013. Бонд. Джеймс Бонд. Снег. Мокрый снег. 15 декабря 2013 Стоишь, к примеру, на остановке и наблюдаешь, как в освещенном окне ходят люди, или как осторожная кошка пересекает дорогу, или как снег лежит и отсвечивает молочным светом и пахнет молоком. И не скучно, не скучно наблюдать за тенями в окне, за идущей замирающей кошкой, за светлыми в темном небе облаками – наблюдать за всякой всячиной коротая время на остановке но если все то же самое покажут в кино долгий долгий кадр с освещенным окном, томительно долгий взгляд камеры на облака в предутреннем небе соскучишься почему то в кино не интересно смотреть долго не интересно задерживать взгляд, даже если прекрасно снято, даже если кадр живой и передает молочную белизну снега, И лёгкость кошачьего шага. Всё равно не то, что смотреть вживую. Что-то теряется. Должно быть совпадение во времени. Твоё время в зале не совпадает с экранным. Тебя твоё время уносит быстрее или медленнее. Относит в сторону от картинки на экране, от движущейся картинки, но движущейся совсем по другим временным законам, чем ты в зале. Картину в музее или на репродукции в альбоме Тоже можно наблюдать долго и не скучать. Та же картина на экране во время фильма не выдерживает долгого внимания. Это как остановившийся надолго поезд, томительное ожидание толчка и сдвига картинки за окном. Тоска по движению, по жизни. 12 февраля 2014. Когда-то я подумала... Придумала, точнее говоря... Что кино – это равенство больших и малых. А что же становится равновеликим в интернете? Любое высказывание любого. Текст графомана, текст выдающегося ученого, любительская фотка, пошлый стишок, дебильный стишок, хороший стих. Ничто не лучше другого. Все равны.